Глава 25. Расслабился, получи. Финал турнира прошел в следующее воскресенье. Перед нами должны были выступить бойцы, попавшие в полуфинал. Сегодня для них решится, кто попадет в тройку участников великого турнира, а кто останется в стороне. Фролова и Ефремов заметно нервничали. Вокруг Маши собрались все друзья. Я, Влад, Егор и Катя. Понятно, что Ефремов был сильным противником, и то, что он уступил Кормчеву, еще не говорит о его слабости. «Ефремов и Фролова!» — проревел Палыч, заводя зрителей. Полуфиналистов встречали аплодисментами, криками, свистом и бодрыми кричалками. Да, сегодня народ определенно собрался посмотреть на шоу. Что же будет в финале, если полуфинальный поединок вызывает такой интерес? Соперники вышли на арену, и я прислонился к окну, чтобы лучше рассмотреть их. Маша стояла спокойно, словно ждала автобус на остановке, а не собиралась драться в поединке, решающем судьбу поездки на Великий турнир в Москву. Что за девчонка? Уверен, эмоции кипят внутри. Но благодаря выдержке и самоконтролю она не подает виду, что волнуется. Ефремов не спешил. Он сбросил вещи, оставшись только в специальном костюме для поединка, и начал обращаться в звериную форму. В какой-то момент я вспомнил, как что-то подобное делал верховный магистр Кариус. Очень похоже. Вот только в этот раз на арене появилась некровожадная тварь, а огромный волк. Это заняло всего пару секунд, но Маша сполна воспользовалась моментом. Девушка заморозила пол, сделав его скользким до нельзя, и призвала вихрь, который не давал огромному зверю приблизиться. Волк вытянул голову вверх и протяжно забыл. «Даже я, находясь за стеклом в подтрибунном помещении, чувствовал олегкий трепет. Что же тогда почувствовала Фралова? Девушка шагнула назад, но выстояла. Когда огромный ком шерсти рванул в ее сторону, она вытянула перед собой руки и направила в оборотня сильнейший поток ветра. Когти рассекли воздух в паре сантиметров от ее лица, но не достигли цели». «Интересно, а если такая махина успеет ударить, спасет ли защитный костюм?» «При желании, так можно и убить». Маша снова ушла от удара и в последний момент увернулась от мощных челюстей, которые щелкнули рядом с ее ногой. Девушка снова активировала дар чуродейки и заморозила пол. Волк заскулил, но не смог сдвинуться с места. В этот момент на него обрушился настоящий ледяной дождь. Стоило Ефремову высвободиться и рвануть вперед. Маша сделала шаг навстречу и ударила так сильно, как смогла. Туша волка безвольно рухнула на покрытый льдом пол арены и на какое-то мгновение все замерли, ожидая от Ефремова хоть каких-то действий. Победила Фролова! Громкий голос Палыча ворвался в подтрибунное помещение и заставил меня закричать от восторга. Маша стояла, глядя на ликующую толпу, и улыбалась. Ее глаза светились от счастья. Да, она это заслужила. «Даже не надейся повторить этот трюк гущен», произнёс Кормчев, возвращая меня в комнату ожидания. «Что? Неужели он увидел мой второй атрибут? В таком случае он применил контроль, что запрещено. Или Кормчев имел в виду нечародейство? Я оставил его слова без ответа, потому как именно в это мгновение голос Палыча вызвал нас на арену». «Вот он, поединок, который определит чемпиона этого года. В любом случае, на великий турнир я уже точно еду. Осталось только стать лучшим». «Начали!» – скомандовал Палыч, и я тут же перекатился вправо, уходя от ментальной волны противника. Корнчев оказался не промах. Он ждал моей реакции и ударил куда следует, пока я поднимался на ноги. «Насколько я знаю, духовникам нужно сконцентрироваться на цели, чтобы добиться хорошего эффекта, иначе толку будет пшик». «Если попытаться ударить волной, эффект распыляется». Именно поэтому Кормчев подождал и ударил как следует. Мышцы свело и стало тяжело дышать. Безвольная кукла, я свернулся на полу ринга. Да, сила дара третьей ступени заметно отличается от второй, как у Соловьева. Пришлось активировать дар на полную, чтобы справиться с эффектом и взять себя в руки. Я поднялся на ноги и заметил, что Кормчев снова вытянул руку в мою сторону. «А вот хрена тебе с редиской!» Рухнул мешком на ринг и перекатился в сторону. В следующее мгновение оказался на ногах немного справа от противника. По телу пробежала волна ментальной атаки. Видимо, Никита решил не рисковать и ударил как есть. Ничего, в этот раз тело свела лишь легкая судорога. «Ну-ка, тянем на моральных волевых, нам не привыкать!» Сделал пару шагов в его сторону. Заблокировал вялый удар и прописал прямой в голову. Силы призвал достаточно, чтобы вырубить его с одного удара. Никита запрокинул голову и отступил на шаг, но выстоял. Что еще за фокусы? Тот же поневин уже лежал бы на полу, разве что Влад, твою ж на выворот! Вспомнив наш спарринг с Владом, когда мы оба применяли дар, я вспомнил этот эффект. Выходит, кормчев был двоедарцем, как и я. Вот только мне светить свой дар пока не стоит. Помимо дара духовника, он был еще и твердыней. И как тогда победить? «Нет, показывать свой второй атрибут точно не буду. Как говорили друзья на каменной балке, пацаны, не палим страты. Вот и я не буду. В Москву уже точно еду, и сюрприз припасу на тот случай. А пока буду стараться победить одним атрибутом». Никита довольно улыбнулся, будто бы понял, что до меня дошло. Я набросился на него, осыпая ударами. К счастью, физическая подготовка у него уступала моей. «И чему только учат дворянских детишек дома». В этом плане равными мне были только Васильев и Кольчицкий. Немного уступала Фролова, а остальные явно прогуливали занятия по рукопашному бою. Кормчев пропустил удар в печень и невольно раскрылся. Получил два мощных удара в нос и подбородок. Закрыл висок, потому что я думал ударить ладонью и туда, по крайней мере ударить по уху, чтобы оглушить, но ничего не вышло. Да, нос ему здорово расквасил, и толпа восторженно гудела. Ну, эти понятно. Им только дай хороший мордобой. Больше для радости ничего не надо. Никита отступал к краю ринга, и я видел, что еще немного осталось дожать, чтобы он снова раскрылся. Главное, чтобы у меня хватило силы дара на финальный удар. Вот он опускает правую руку. Неудобно, я тоже правша, поэтому бью левой в печень. Но в этот момент меня снова сковывает его ментальная атака. Удар так и не достигает цели, а я падаю на пол ринга. Один единственный удар отправляет меня на лопатки. Зараза! Победил Кормчев! Голос Палыча доносится до меня словно издалека, а я пытаюсь прийти в себя. Оцепенение, которое не давало ни пошевелиться, ни дышать, спало, а ко мне уже бежали целители. «Все в порядке, помощь не нужна», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Да, они были ватные, и тряслись, но дойти до края арены мне удалось». Кормчев стоял неподалеку и принимал поздравления. Когда я подошел к нему, все расступились. «Поздравляю», — бросил я и протянул руку. На что-то больше сил просто не было. «Гущин, надеюсь, ты не в обиде?» Кормчиво уже успели немного привести в порядок, и прямо сейчас за его спиной стояли два целителя, которые положили руки между лопаток и вливали в него свою энергию. Никита пожал мою руку и улыбнулся. Что же, ради победы на турнире он раскрыл свой секрет. Думаю, если люди не дураки, они все поняли. Скоро вся Академия будет знать об этом, а потом информация выйдет из-за ее пределы. Надеюсь, у кормчивых нет сильных врагов, иначе парень подписал себе смертный приговор. Прибьют поскорее, пока он не поднял ступени и не набрал силы. А стоило ли мне раскрываться? Пока не знаю. Даже если Градова рассказала о моем секрете Игнатьевым, то охранка Преображенского и все остальные до сих пор должны быть оставаться в неведении. Раскрой я всем свои способности. Очень многие даже в Ростове захотели бы избавиться от меня. Пока я еще слишком слаб и не настолько опасен. «Да и потом я все равно покажу свой второй атрибут на великом турнире. Если там будет каждый второй такой, как Кормчев, с одним атрибутом далеко не пройти». «Вот с Егором уже встречали меня». «Не переживай, ты все равно лучше среди однодарцев», — произнес Васильев. «Ты тоже заметил?» «Думаешь, я не увижу, как работает дарт твердыни? Дружище, ты меня обижаешь. Я же сам владею этим атрибутом. Кормчев реально дурачина, что выдал себя». Ему ведь точно в Москву ехать. А там двоедарцам без поддержки сильного рода очень туго. — Спасибо, ребята. Я немного пройдусь. Вышел со спортивного зала и зашагал по коридорам, погрузившись в собственные мысли. По пути иногда попадали студенты, которые провожали меня взглядами. Мимо пропорхнула группа девчонок со второго курса, которые перешептывались между собой. — Смотрите, это же Гущин! — произнесла одна из девушек. Я обернулся, и она густо покраснела, потупив взгляд. Девчонки прыснули от смеха и отошли в сторону, оставив ее одну. «Привет, я Ангелина», — произнесла девушка. «Я видела, как ты дрался. Ты сильный». «Спасибо», — отозвался я, замешкавшись. «А можно потрогать твой бицепс?» «Чего? А, ну да, конечно». Я согнул руку и напряг мышцы. «Странно, что в этом такого?» «Класс!» — восторженно выдохнула девушка, быстро пощупав вздувшуюся мышц. «Может, прогуляемся на днях?» Девушка была действительно милая с виду, но мне совсем не хотелось ни с кем встречаться. Какой смысл начинать длительные отношения, если скоро я все равно переберусь в Москву? А отношения на пару бессонных ночей меня не прельщали. «Извини, как-нибудь в другой раз», — ответил я. «Найдемся». Я повернулся и направился дальше по коридору. Желания общаться сейчас с кем-то совершенно не было. «На, даже Гущин отшил девушку!» Из-за угла вышла Фролова и направилась ко мне. «Сегодня дождь пойдет?» «Что за сарказм в голосе?» «Ну как же, ты ведь ни одной юбки в Академии не пропустишь», — ответила девушка. «Именно поэтому ты ходишь в штанах?» Я обошел девушку и направился дальше. Можно было бы развить тему, но сейчас настроения совершенно не было. «Миша!» Голос Фроловой заставил остановиться и повернуться к ней. Она тут же подбежала ко мне и заключила в объятия. «Ничего не говори. Я знаю, сколько для тебя значил этот турнир». «Не расстраивайся, ты ведь занял второе место и получил право участвовать в великом турнире. Начинай готовиться, там каждый второй будет с двумя атрибутами». «Ничего, как-нибудь справимся, ты ведь тоже едешь». «Ну да», — ответила Маша, засмущавшись. «Кстати, хотел извиниться за то, что выбил тебя из турнира». «Тебе не за что извиняться, просто ты оказался сильнее». Маша хитро сощурилась. «Ну, раз ты решил извиниться, с тебя дружеская прогулка по академии. Куда же мы пойдем?» Я прокручивал в голове места, куда можно пойти. В спортзал идти глупо. Там Фролова и без меня бывает часто. В библиотеку глупо. Ну, куда ты постоянно девушек водишь? Так, не пойму, Фролова пытается перейти в другую категорию? Ладно, есть идея. Идем. Я потянул Машу за руку наверх. Мы взбежали по деревянным ступеням и забрались на крышу. Сегодня там было особенно красиво. Или мне просто показалось? Тишина, в отличие от Гомана в коридорах. Народ вышел из спортзала и активно обсуждал зрелище. Солнечные лучи пробивались в окна. Кстати, об окнах. Я зацепился руками за поперечную балку и подтянулся наверх. Отсюда открывался отличный вид на внутренний двор Академии. И почему я раньше не замечал это место? Наверное, раньше мысли были заняты совсем другим. «Давай руку». Я ухватился за балку и протянул правую руку Маше. «Еще чего, сама заберусь». Отозвалась девушка и буквально в пару мгновений вскарабкалась наверх. «А тут и правда красиво!» – воскликнула она, осматривая окрестности. Теперь, когда турнир подошел к концу, я сконцентрировался на учебе, оставив только тренировки у Палыча. Да, нужно было как-то поддерживать себя в форме, потому что не за горами поездка на великий турнир, и я, как занявший второе место, поеду представлять Ростовскую академию. Но сейчас учеба была важнее. Это мой шанс попасть в Москву, заявить о себе и добиться, чтобы охоту за мной прекратили. Теперь моя мотивация подогревалась не только желанием сохранить свою жизнь, но и уберечь Кирилла. Кто знает, может, суть моего задания как раз и заключается в том, чтобы Кирилл продолжил линию гущенных и дал начало возрождению рода. В следующий месяц я почти не отрывался от книг. Ребята расслабились, проводили вечера в гостиной, играли в фанты, а когда погода окончательно наладилась, выбрались гулять в парк на территории Академии. Там играли в мяч, бросали кольца, стараясь попасть на столбы, а влюбленные парочки искали тишины и уединения на лавочках с края олейки. После того случая на финале турнира Фролова не показывала никакой заинтересованности в дальнейших отношениях. Она вела себя обычно, как и раньше, а когда я попытался сблизиться с ней, ответила очередной колкостью. «Ой, да и ладно, пусть себе ерничает, не особо-то и хотелось, хотя зацепило, что то сказать». Наступило время подведения итогов. Если после третьей четверти я отставал от Игнатьева на целых два с половиной балла, то сейчас мне оставалось только надеяться на победу. «Свои оценки я хорошо знал, а вот что там у Макара...» Я вынул свой листок успеваемости и пробежал по нему глазами. «История – 86, грамматика – 79, математика – 94, естествознание – 83, средний балл – 85,5». подготовки в списке не было, потому как за этот предмет оценки не ставились. За год средний балл почти не поднялся, но это только кажется из-за грамматики. Ее при поступлении не было, а этот предмет тянул меня вниз. Вот уж не думал, что на нем провалюсь. Остается надеяться, что у Игнатьева все еще хуже, и никто другой меня не обогнал». Весь первый курс собрался в лекционной аудитории. Сегодня перед нами стояли все преподаватели, которые работали в течение года с нашим курсом. Андриянова вышла вперед и усилила свой голос при помощи Дара. «Приветствую вас, студенты Академии. Уже завтра вы начнете разъезжаться по домам и вернетесь в эти стены уже студентами второго курса. Но это касается не всех». Как я уже говорила, лучшая пятерка студентов отправится в Москву, где продолжат обучение в стенах Московской академии для одаренных. Сейчас мы традиционно огласим рейтинг студентов. Первые пять фамилий, которые я назову, и есть те самые счастливчики. Я перевел взгляд на Машу, и она нахмурилась. Неподалеку от нее стоял Игнатьев, который был очень напряжен. Похоже, волновался не меньше моего. «Итак, Ефремов, средний балл 93 с четвертью». «Ничего себе! Ну, на первое место выбраться у меня просто не было шансов». Между тем Андрианова продолжала оглашать рейтинг, и с каждым ее словом сердце сжималось от волнения. «Хорошилов, средний балл 91, Кормчев, средний балл восемьдесят восемь с половиной. Кельчицкий, средний балл восемьдесят шесть четвертью. Гущин, средний балл 85,5. «Да, я прошел, я смог!» Словно из-под воды до меня донесся голос Ирины Николаевны. «Игнатьев, средний балл 84 и три четверти». «Выкуси кусок дерьма!» «Я пошел, Макаров всего на три четверти балла. Я смог!» Кто-то похлопал меня по плечу, и я повернулся. Рядом стоял Васильев. «Поздравляю, дружище, ты достоин. Жди в гости, когда приедем в Москву на турнир». «Ага, обязательно», — рассеянно промямлил я. «Выходит, нашей дружбе конец?» Так и будем, как отец Фроловым, поначалу общаться, изредка поддерживать связь по переписке, а потом погрузним каждый в своем мире и будем вспоминать о существовании друг друга лишь в дни рождения и по другим важным датам. Да, Константин предупреждал, но я сознательно шел на этот шаг. Мне безумно не хотелось терять Влада, Машу, Егора и Катю. За учебный год я успел к ним прикипеть. Теперь все придется начинать заново. Новые люди, новая обстановка смогу ли я обжиться на новом месте может оно того и не стоило я тряхнул головой отгоняя от себя эти мысли нет нужно реализовать этот шанс васильев оказался на восьмой строчке а маша на одиннадцатой листьева поднялась до четырнадцатого места а поневин за последние полгода вырос в рейтинге до двадцать четвертого хочу внести некоторые поправки по поводу турнира слово взял палыч в москву поедет фролова васильев и поневин Просьба к этим студентам явиться в расположение Академии через две недели для подготовки к великому турниру и поездки в Москву». «Надо же, по Невину свезло побывать на турнире!» «Стоп, а как же я?» Ребята поздравляли друг друга с окончанием учебного года и делились своими впечатлениями. А я помчался к Палычу, пока тут не вышел из аудитории. «Геннадий Павлович, постойте!» Сорокин повернулся ко мне, и я не увидел в его взгляде прежней радости. «Погодите, а как насчет турнира?» Я уставился на Палыча, пытаясь понять, что происходит. Неужели он решил доставить меня за бортом? «А тебе какое дело до турнира, Гущин?» «Ты теперь студент Московской академии, вот и пробивайся в следующем году, если сможешь». «Благо, шансы есть. Ваши целых восемь квот себе оттяпали». Похоже, Палыч уже не считал меня студентом своей академии. Судя по голосу, он был явно на меня в обиде. «В принципе, неудивительно. Он ведь на меня рассчитывал. А тут не только я. Вся тройка победителей турнира уезжает в Москву». Еще и Хорошилов с Ключицким едут. Ладно, разберутся. Меня сейчас должно волновать совсем другое. Выходя из аудитории, я почувствовал, как кто-то толкнул меня в бок. Повернувшись, увидел Игнатьеву. Инга кокетливо улыбнулась и сунула мне в руки записку. Интересно, чего и от меня нужно? Гущин, ты уже или выходи, или оставайся! Недовольный голос Румянцева заставил меня опомниться и поспешно отойти в сторону. Только сейчас я обнаружил, что стою у самого выхода и мешаю остальным пройти. Надо же, а ведь слова Андрея можно трактовать иначе. Остаться мне здесь и отказаться от поездки в Москву или покинуть стены Академии. Здесь у меня остался неразрешенный конфликт с Игнатьевыми, сестра, которой нужна помощь, тетя с племянником, друзей и к которым за неполный год я успел привязаться. А что меня ждет в Москве? Смогу ли я помочь семье, находясь в столице? Ладно, хватит сомнений. «Если план проработал, выбрал путь, стоит идти по нему и не колебаться, иначе ничего не выйдет». Выбравшись в коридор, я открыл записку и пробежал по ней глазами. «Я хотела извиниться. Приходи сегодня на крышу над нашим корпусом за час до отбоя. У меня есть кое-что важное для тебя». «Надо же! Игнатьева решила загладить свою вино. На примирительный секс пусть даже не рассчитывает. Интересно, что пришло ей в голову? Хочет зацепиться за студента Московской академии?» В любом случае, пойдет лесом. Но ведь что-то важное она хочет рассказать. Может, есть предложение по Сашке? Ладно, приду и узнаю». В конечном счете, Игнатьева не кусается, и ничего серьезного противопоставить мне не сможет. «Нет, сбрасывать со счетов обиженную женщину нельзя. После празднования зимнего солнцестояния она на меня явно в обиде, и я не думаю, что за эти несколько месяцев девушка забыла об этом. Я буду полным болваном, если не подстрахуюсь». Остыток вечера я провел в своей компании. Теперь, когда учебный год закончился, можно было позволить себе немного отдохнуть. Да и потом, вот так мы сидим в последний раз. Кто знает, встретимся ли еще после Академии. «Миша, приезжай в гости летом, не все же время в Москве торчать», — предложил Васильев. «Обязательно наведаюсь, еще зимы собираюсь», — ответил я с улыбкой. «Нет, пусть как хотят, а ребят я не брошу». «Да, видеться будем реже, но отношения нужно поддерживать». Я вспомнил слова Фролова о том, что выпускнику Московской Академии не найдется место дома, и отбросил их прочь. «Не думаю, что Карнаухов откажется взять к себе выпускника Столичной Академии». Я быстро набросал коротенькую записку. «Извини, что заставляю ждать. Буду через 10 минут». И спрятал ее в карман. «Ладно, ребята, у меня еще одно дело осталось. Я поднялся из за стола, когда на часах было без десяти девять». «Уже уходишь?» Листьева явно расстроилась, а Фролова всеми силами старалась не показать никаких эмоций. Она в этом так преуспела, что сейчас ее лицо больше напоминало каменную маску. «До отбоя всего час остался. Хочу кое-что прояснить». Я вышел из гостиной и осмотрелся. В коридоре никого не было. «Надеюсь, Палыч сейчас занят?» «Студент, до отбоя осталось меньше часа. Не стоит шататься по коридорам». Стоило мне свернуть в коридор, меня заметил один из дежурных. «Палыч пока у себя сидит, но в любой момент может заявиться». «Непременно успею», — отозвался я и поднялся на этаж выше. Тут же столкнулся с одним из старшекурсников. «Гущин, ты чего здесь бродишь?» «Северин, Аркашка, вот ты мне как раз и нужен». «В смысле?» «Будь другом, на тебя одного надежда. Можешь передать записку одному человеку». «Я тебе чтоб посыльным нанимался», — нахмурился Аркадий. «Похоже, альтруизмом он явно не страдал и помогать студенту младшего курса не торопился». «А почему бы и не наняться, если хорошо заплатят?» Я понял, что одной просьбы будет мало, и вынул из кармана червонец. «Письмо, говоришь, передать?» Глаза Северина скользнули по купюре и уставились на меня. «Да, поднимись на чердак и отдай письмо девушке, которая будет там, а заодно и осмотри, что к чему». Северин принял из рук письмо, спрятал деньги в карманы и помчался наверх. Обратно он вернулся всего через пару минут. Вид у него был ошарашенный. «Ну?» «Ты что, с Игнатьевой встречаешься?» «Ну, это уже не твое дело. Рассказывай, что видел». «Стоит». «Что?» «Она! Стоит там и ждет. Руки сложила. От волнения губу покусывает». «Ясно. Спасибо». Пока Северин бегал туда и обратно, я уже набросал новую записку, в которой значило, что студенты снова прячут выпивку на чердаке. «А вот это будь другом и передай Палычу». «Сделаю!» Аркадий широко улыбнулся, получив еще один червонец, и помчался вниз. Я подождал пару минут возле лестницы, прислушался к звукам, а потом направился наверх. Инга стояла возле окна. Стоило мне подняться, она повернулась ко мне. Невольно вспомнилось, как мы болтались здесь с Градовой. Да, хорошее было время. Вот только я не знал ее истинное лицо. Прости, Миша, у меня не было выбора. Считай, что это моя месть за испорченный вечер. Я мгновенно подался назад и перевернулся через плечо, когда рядом послышался шорох. Сбоку мелькнуло перекошенное от гнева лицо Кельческого. «Я едва успел уйти в сторону от удара. Зараза!» «Похоже, мне решили устроить темную». «Ничего, я же потом их всех по одному выловлю в академии и надолго отправлю в медпункт. Ни целитель недар ни дар не поможет». «Да что там откладывать? Прямо сейчас на колбасу пущу, пусть знают». «Вот только в другом беда. Палыш с минуты на минуту будет тут». Попытался подняться, но получил ощутимый удар по ребрам. «Убью, твари!» Перекатился на бок, оттолкнулся от стены и силой ударил в ближайшего ко мне противника. Сдавленный крик подтвердил, что я ударил удачно. «Стоп, это что, был голос Игнатьева?» «Не удивлюсь, если тут еще и Никитов рядом ошивается. Хотя эта шестерка, скорее всего, на часах стоит». Кельчицкий бросился на меня, но я выпустил волну пламени и одаренный завыл от боли. «Похоже, я раскрыл свой козырь не напрасно». Игнатьев отскочил в сторону, испуганно глядя на меня, а я решил, что пришло время воспользоваться эффектом неожиданности. «Значит, Инга не соврала!» — выпалил Макар. Воздушный вихрь отшвырнул Игнатьева в сторону, а еще один не дал Кельчинскому приблизиться ко мне. «Ну, ребятки, не знаю, как вы представляли себе этот поединок, но сейчас я буду вас бить. Очень возможно, что даже насмерть!» Кельчицкий поднялся на ноги и бросил на меня удивленный взгляд. А в следующее мгновение я оказался рядом и активировал дар. Вложил в удар силу и прописал ему прямой в голову. Павел рухнул на землю, как тряпичная кукла, а я повернулся к Игнатьеву. «Не знаю, выживут они или нет, мне плевать. Буду списывать на самооборону. Кстати, неплохой шанс убрать Игнатьева». «Я слишком расслабился и позволил им показать зубы». Пора оставить их на место и вызволять сестру. Тем более, что теперь я точно уверен в их причастности к заговору и уничтожению нашего рода. Игнатьев тяжело дышал и пятился к выходу. Но я оказался рядом буквально в считанные секунды. Занес руку для удара и почувствовал, как сзади ударили чем-то тяжелым. В голове закружилось, и словно из-под воды я услышал голос Никитова. «Но вот и я пригодился, а ты говорил, что сами справитесь». «Убью, твари! Всех!» «Только приду в себя, им крышка!» Я попытался подняться, но шум в ушах и накатившая слабость не позволили это сделать. Я слышал, как Игнатьев склонился надо мной и произнес. «Что, огущен думал, что в Академии ты в безопасности?» «Времена меняются, дружище. Скоро все станет совсем иначе. Я ведь предупреждал тебя, чтобы ты не подкатывал шары к моей сестре, а ты меня не послушал». «Нет, это я еще мог стерпеть. Пусть эта дура дает, кому ей вздумается. Но чтобы ты, дворняга безродный, отправился вместо меня в Москву? Нет, этого не будет!» Еще один удар по голове отправил меня в бездну беспамятства. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.